«Вы говорите сущую истину», — сказал император, пожимая мою руку. «Я был также конституционным монархом, и мир знает, чего мне это стоило, так как я не хотел подчиниться требованиям этого гнусного образа правления. Я привожу дословно выражение императора. Подкупать голоса, подкупать совесть, завлекать одних, чтобы обманывать других, я с презрением отверг все эти средства». столь же позорящие тех, кто подчиняется, сколь и того, кто повелевает. Я дорого заплатил за свое прямодушие, но, слава богу, я навсегда покончил с этой отвратительной политической машиной. Я никогда более конституционным монархом не буду. Я должен был высказать то, что думаю, дабы еще раз подтвердить, что я никогда не соглашусь управлять каким-либо народом при помощи хитрости и интриг, Имя Польши, о которой мы оба думали во время этой замечательной беседы, произнесено, однако, не было. Впечатление, произведенное на меня словами императора, было огромно. Я чувствовал себя подавленным. Благородство взглядов, откровенность его речи, все это еще более возвышало в моих глазах его всемогущество. Я был, признаюсь в этом, совершенно ослеплен. Человек, которому, несмотря на мои идеи о независимости, я должен был простить, что он является неограниченным властителем шестидесятимиллионного народа, казался мне существом сверхъестественным. Но я старался не доверять своему восхищению, как наши буржуа, чувствующие, что они начинают поддаваться обаянию изящества людей, старого времени. Хороший вкус заставляет их отдаваться испытываемому очарованию. Но этому противятся их принципы, и они стараются казаться сдержанными и, возможно, более нечувствительными. Борьба, переживаемая ими, напоминает ту, которую пришлось испытать мне. Не в моем характере сомневаться в искренности человеческого слова в тот момент, когда я его слышу. Лишь путем позднейших размышлений и сурового опыта убеждаюсь я в возможности расчета и притворства. Быть может, это назовут вздором, но мне нравится такая умственная слабость, потому что она является следствием душевной силы. Моё чистосердечие заставляет меня верить искренности другого, даже если этот другой является императором России». Этот интересный разговор, который я только что привел, происходил на балу у принцессы Альденбургской, настолько своеобразным, что, безусловно, стоит описать его. Принцесса Альденбургская, рожденная принцесса Насауская, близкая по своему мужу родственница императора, также пожелала устроить вечер в честь бракосочетания великой княжны Марии. Но не имея возможности соперничать роскошью с придворными балами, она решила организовать импровизированный бал на открытом воздухе, на своей загородной вилле. После всего мира исключительные актеры для разыгрывания пасторалей, вся русская знать и сановные иностранцы собрались здесь, гуляя по аллеям сада, в далеких баскетах которого были скрыты оркестры музыки. Тон каждому празднеству дает государь. Моддор-де сегодняшнего вечера гласила «благопристойная наивность или элегантная простота в духе Горация». Таково и было в течение всего вечера господствующее настроение всех присутствующих, в том числе и представителей дипломатического корпуса. До 11 часов вечера, танцевали на открытом воздухе, но когда ночная роса в достаточной мере увлажнила головы и плечи молодых и пожилых дам, участвовавших в этой победе человеческой воли над климатом, все перешли в маленький дворец, служащий обычно летней резиденцией принцессы Альденбургской. В центре виллы находилась сверкавшая золотом и огнями ротонда. В этой зале продолжался бал, между тем как нетанцующие расселись по остальным залам дворца. Лучи света, исходящие из этого центрального пункта, распространялись далеко снаружи.